Глава 11. Алжир. Спустя 10 часов. Кортеж из внедорожников умело вписывался в повороты, но уши Элиса все равно то и дело закладывала, болезненно надавливая на перепонки. Она давно не была в горах и сейчас жадно всматривалась в рельефные очертания нового и незнакомого края на закате. Она не спала уже сутки, от этого голова была ватной и тяжелой никогда не была в Алжире. Читала про него в общем курсе истории региона, но никогда не занималась скрупулезным и доскональным изучением этого загадочного края, так похожего и так не похожего на другие арабские страны. Они прилетели в столицу с одноименным названием Алжир в тот же вечер. Все произошло так стремительно, что пока не удавалось до конца в это поверить. Она помнит, как слетела с губ ее да разделившая жизнь на до и после, а дальше все как в тумане. «Хорошо», — удовлетворенно произнес Агиллос, — «не будем оттягивать. мама должно быть, уже подъехал и ждет снаружи. Позовем свидетелей и побыстрее проведем обряд». Их взгляды с мамой пересеклись. Все будет так поспешно? Конечно, как иначе в ее положении. В их положении. А ведь когда-то она мечтала о шикарной свадьбе такой, какая была у мамы с папой, чтобы потом про нее говорили десятилетия напролет. «Дорогая, понимаю, что для тебя все это неожиданно, но Агила в том, что в вашей ситуации тянуть нельзя. Мы проведем обряд. Вы тут же вылетите в Алжир. Завтра по местным традициям состоится вторая часть церемонии, и после...» Он слегка закашлялся, опуская глаза. «Консумации брака будет выпущено официальное заявление и клана Бензема и консорциума». Руки похолодели. На слове «консумация» Элиса непроизвольно перевела взгляд на все сильнее бледнеющего Тарика, который почему-то сейчас на нее не смотрел. Стало горько. Он, наверное, совсем ее не любит, хоть многие на их курсе говорили совсем иначе и даже называли его мечтательным Ромео. Не стал об этом сейчас зацикливаться. Главное – спасти отца. Спасти семью. Церемония Никаха, мусульманского брака, прошла через полчаса. И все тоже было как в тумане. Элисе даже не пришлось собирать вещи. Она прибыла сюда из Парижа без всего. Только лишь с разрывающимся сердцем. С таким же улетала и в новые края. По соображениям безопасности, с учетом возможной угрозы расправы, Их отбытие в Алжир с Бенземой было также покрыто тайной. Ни Амаль, ни Нур с ней не полетели. Во-первых, это дополнительный риск. Во-вторых, к удивлению Элисы, того требовала алжирская свадебная традиция. Девушку забирали из семьи и вводили в новый мир. Она должна была пройти этот путь сама. И вот сама, в окружении пока совершенно чужих ей людей, они мчались в родовое гнездо семьи Бензема червующее высокогорье Джурджура, о котором ей так любил рассказывать Тарик. Тарик. Она так хотела хотя бы с минуту поговорить с ним с глазу на глаз, но Агиллес словно бы не давал этого сделать, не оставляя их одних. Он был рядом все время. В самолете, в автомобиле. Кабилия, Элиса, густонаселенный регион. С востока и запада, окруженной приморскими равнинами, а на севере выходящий к Средиземному морю. Мы – люди моря и гор, и очень этим гордимся. Заметив ее интерес к пейзажу снаружи, начал Агилос. Кабилия не имеет официально установленных границ и статуса административной области. Название она получила от кабилов, одного из берберских народов, происходящих из этой местности. Кабил или Кабаиль означает племена в арабском, «Мы иногда так же себя называем», — ответила тихо, скорее для поддержания беседы. Острый взгляд в ее сторону, полный то ли презрения, то ли злости. «Забудь про арабов здесь, девочка. Здесь правят племена местных, коренных народов. Мы кто угодно, но не арабы, пришедшие из бесплодных пустынь Аравии кочевники. История Кабилии» содержит множество эпизодов успешного сопротивления волнам захватчиков, а также как столица нескольких династий. Здесь же набралось силу движения за распознавание берберской идентичности или идентичности Амазик. «Посмотри туда», — указал ей наколыхающийся на ветру странный флаг. На зеленом синем фоне полотна, красным, словно бы от руки ребенком, был нарисован силуэт похожий на танцующего человечка. «Это флаг берберов, флаг кабаилов Элиса. В этих краях ты встретишь только его. Здесь нет места другим флагам, даже государственному флагу Алжира». «Вы не боитесь гнева центральной власти?» – посмотрела через зеркало заднего вида на мужчину Элиса. Он встретил ее взгляд искрой азарта и усмешки. Они не проживут без наших богатств и дня, принцесса. Разговор сошел на нет. Элиса поняла, что они подъезжают ко дворцу Бензема, когда увидела приближающиеся помпезные ворота, такие высокие, что, казалось, подпирали небо. Буйная зеленая растительность на острых отрогах скал здесь была еще сочнее и ярче, и имела изумрудный отлив. Кортеж притормозил и остановился. Агилас опустил стекло, чтобы поприветствовать начальника своей охраны, а ее в буквальном смысле ударило невероятно свежим, кружащим голову запахом чистейшего, разряженного горного воздуха. Агилас повернул голову на Елису. Время близилось к закату. — На сегодня достаточно событий, принцесса. Тебя проведут к гостевому дворцу. Слуги отведут в личные покои. Будешь отдыхать и готовиться к завтрашнему торжеству. Что оно будет включать, тоже расскажут. Он открыл было дверь, чтобы выйти, но снова обернулся на девушку. Либо сегодня, либо завтра ты познакомишься с моей супругой, Лиса. Постарайся ей понравиться. Усмехнулся и вышел из авто, хлопнув дверью. Тарик посмотрел умоляюще, наконец, на все это время хранившего озабоченное молчание друга. То есть мужа. Теперь уже мужа. Скажи мне хоть что-нибудь. Парень чуть заметно улыбнулся, поцеловал руку девушки и крепко ее сжал. Все будет хорошо, Эля. Что бы ни происходило, все будет хорошо. Помни это.